Ею можно только мучиться, как мучается тоской или хворью, когда непонятно, что и где болит. Она помнила хорошо. Со вчера, как приехал и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по матере, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит. Не подвинул душу. Но есть же все-таки к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся подвинуть. А взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор. «Прощай ты, Андрей, прощай, не дай Господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой». А скоро фыркнул без всяких объяснений когда-то опять Петруха, и Екатерина снова перебралась к Дарье. Это уже шел август, месяц поспень. Поспевала в огородах, в полях, в лесах. Поспела по бабье вызреве отгуляв ангара, в которой после Ильина дня от, отрезано, как после свадьбы никто не купался. Потому что олень в воду написал «Нельзя». Отцветало небо и солнечными днями смотрелось тяжелым и мякотным. Погода больше не дурила, стояла ветреная, сухая